В июле 1902 года Уинстон приступил к работе над биографией своего отца и закончил ее лишь в ноябре 1905 года. Черчилль трудился над этой книгой больше, чем над какой-либо другой из написанных им ранее. Говорят, что он работал над ней даже на заседаниях парламента, когда речи ораторов были неинтересны. Это был новый для него тип книги, Таких он еще никогда не писал. Сидя за письменным столом отца, окруженный тщательно собранными материалами о его жизни, воспоминаниями современников, их письмами, Уинстон погрузился в мир, в котором жил Рандольф Черчилль. Он детально изучил и с любовью описал жизненный путь своего отца, который, по его словам, подобно Дизреелли, должен был бороться за каждую милю во всех своих походах. «Мы не можем переделать прошлое», — говорил Черчилль впоследствии, «но мы обязаны рассмотреть его, чтобы извлечь из него такие уроки, которые могут быть применимы в будущем». С тех же позиций он подходил и к прошлому своего отца. И, пожалуй, главный, подчеркнутый сыном урок заключался в том, чтобы, как и Рандольф, отказываться признавать поражение. Не всегда это у него получалось, но и через много лет Черчилль возвращался в одной из своих речей к завету Рандольфа. Я помню, что мой отец сказал: «Человек, который не умеет держать удар, не стоит ни черта». Биография Рандольфа Черчилля была опубликована в двух томах и увидела свет в январе 1906 года. Эта книга свидетельства писательской зрелости Уинстона. Если до этого, несмотря на изданные шесть томов, Черчилль все же считался дилетантом, то теперь он получил признание со стороны литературных кругов. Впоследствии сложилось так, что новую книгу Черчилль смог выпустить лишь через двадцать лет. Биография отца принесла ему примерно восемь тысяч фунтов стерлингов, весьма значительная сумма. Как и предыдущие свои доходы, он поместил ее в банк Эрнста Касселя.